Глава 7. Не отстраняйтесь от стыда. Выявляя черты характера или обнаруживая ситуации, при которых возникает стыд, вы начинаете замечать трудности в понимании себя. Это вызывает неприятные чувства. Скорее всего, вы испытываете беспомощность, захотите поскорее спрятаться или убежать подальше от посторонних глаз. Таким образом, вы дистанцируетесь от стыда. И именно в этот момент перед вами открывается несколько сценариев развития событий. Поначалу возникнет желание изменить ситуацию, вогнавшую вас в краску. Например, страдая от безработицы, вы начнёте усерднее искать новый источник заработка. Если при наборе в футбольную команду вас часто выбирают последним, Вы будете ещё больше тренироваться, чтобы превзойти своих соперников. А при виде грязного автомобиля, помойте его до блеска. Решение исправить неловкое положение вызывает облегчение и порой даже имеет положительные последствия. Проблема лишь в том, что если ваш стыд носит гипертрофированный характер, есть риск его возникновения уже в другой жизненной ситуации. Например, вы смогли похудеть на 5 кг, о чём давно мечтали. Однако, вероятно, ваше внимание в скором времени займёт слишком явная морщина на лице или грязь под ногтями. Бывают и такие случаи, когда человек, сталкиваясь с серьёзными последствиями, решает избегать постыдных для себя ситуаций. Например, из страха проиграть вы не участвуете в спортивных соревнованиях. Испытывая внутреннее беспокойство, скорее всего, вы предпочтёте молчать в компании незнакомых людей, Хотя на самом деле вам хочется поделиться чем-то важным. Вы даже можете вступить в отношения с нелюбимым человеком только ради того, чтобы не стыдиться собственного одиночества. А вот работая над пониманием себя, вы эффективнее боретесь с этим недугом. При этом не забывайте, что трудиться можно на нескольких фронтах одновременно, только тогда процесс несколько замедлится. Работа над стыдом помогает понять себя. Если в вашем багаже знаний и опыта имеются стыдные или неприятные истории, которые не хочется вспоминать, то вы особенно уязвимы в подобных ситуациях в будущем. Например, ощущая и по сей день неприятный осадок от всеобщего бойкота на школьном дворе, вы вдвойне рискуете потерять самообладание в схожей ситуации, когда вас не поймут или не услышат. Однажды я записалась на курсы программирования. В объявлении было сказано, что программа рассчитана на начинающих, но по факту она была предназначена для продвинутых людей. Преподаватель использовал много непонятных слов, поэтому приходилось задавать кучу вопросов. Спустя некоторое время он попросту стал игнорировать большинство моих просьб. В его тяжёлых вздохах и словах чувствовалось раздражение, а на лице читалось отчаяние. Придя домой, я настолько ужасно себя чувствовала, что всю ночь пролежала без сна. Эмма, 33 года. Если бы нашу героиню не третировали ранее в другой жизненной ситуации, она бы тут же поняла, что произошло недоразумение, и манеру общения преподавателя нельзя назвать нормальной. Однако из-за непроработанных эмоций она ищет проблему в себе. Если бы Эмма знала себе цену, то подумала бы, что преподаватель сорвался на неё и дала бы ему отпор, настояв на том, что на начальном уровне она имеет право задавать вопросы и получать адекватные ответы. Или могла бы и вовсе покинуть аудиторию, поскольку подобные курсы едва ли принесли бы ей пользу. Однако из подсознания всплыли прошлые эпизоды того же рода, из-за чего она временно впала в ступор и лишь через день осознала собственную невиновность в произошедшем. Наличие не проработанных эмоций говорит о нестабильности вашего психического состояния, которое может ухудшиться при возникновении ситуаций, аналогичных тем, из-за которых вы в своё время страдали. В такие моменты вели к риск снова почувствовать себя непонятым, поскольку вы не сможете оказать нужное сопротивление и защититься от подступающего стыда. Если же вы разобрали прошлый опыт, улучшается ваше понимание себя. Растёт уверенность, что проблемы не в вас. Чем теснее связь с собой, тем легче определить источник всех неувязок и тем эффективнее будет ваша реакция на произошедшее, в том числе защитная. Стыд как относительное чувство. Как было сказано ранее, стыд возникает из-за недопонимания. Ошибки в отношениях необходимо исправлять в самих отношениях, можно даже в новых. Они образуют благоприятную почву для внесения коррективов. Наверняка у вас есть на примете человек, способный помочь в трудную минуту. Вы можете запросто рассказать ему о своих сложностях и испытать облегчение, купаясь в его исцеляющем взгляде и тёплых словах поддержки. Так накопившийся негатив нейтрализуется всего за одну встречу, наполненную пониманием и сочувствием, благодаря которым вы обретаете внутреннюю гармонию. Раньше я боялся снимать рубашку, поскольку весил на 10 килограммов больше своей психологической нормы и стеснялся живота. Приходилось молча потеть, чувствуя себя неловко. Однажды на вечеринке у моря температура поднялась до плюс 25 градусов. После двух бутылок пива я стал посмелее и всё же снял рубашку. Внезапно меня охватило чувство стыда. Я начал смотреть под ноги. Но люди всё так же продолжали говорить о своём, и я немного успокоился. Поднял глаза, осмотрелся. Никто даже не заметил перемен. Так я начал постепенно наслаждаться солнцем и тёплым ветром, обдувающим мой живот. Каспер, 48 лет. В течение многих лет из-за лишнего веса Каспер потел, боясь вызвать отвращение у окружающих. Набравшись смелости, он решил проверить своё предположение и обнаружил, что в действительности никто даже не собирался его дразнить и изгонять. Таким образом он обрёл новую свободу. Я привыкла избегать людей, когда уставала, будто это было единственно верным и естественным решением. Так продолжалось несколько лет. Лишь за редким исключением, когда никак не получалось побыть наедине с собой, мне приходилось проводить время с людьми, даже несмотря на отсутствие моральных и физических сил. Как раз в такие моменты пробуждалось чувство стыда. Складывалось впечатление, будто мне нечего дать собеседнику, из-за чего я ощущала себя непонятой, голый. Я мечтала поскорее уйти, чтобы оказаться в долгожданном одиночестве, набраться сил и стереть с лица следы усталости. Когда я встретила своего нынешнего возлюбленного, он всё время удивлялся моей будрости и весёлости. "Не переживай, если ты чего-то не расслышала или сказала чепуху", подбадривал он. Однажды вечером мы впервые вместе отдыхали, и я вдруг разрыдалась от изнеможения. Но это не оттолкнуло его. Наоборот, мы стали ближе, и я немного расслабилась. С тех пор я поняла, что на самом деле даже весело и полезно быть рядом с любимым человеком в моменты, когда теряешь самообладание, например, как это бывает со мной. Причём мой мужчина любит меня уставшую так же сильно, как бодрую и полную сил. Doreta, 52 года. Иногда мы избегаем определённые ситуации настолько часто, Что делаем это машинально и вероятно даже сами не понимаем причину, по которой отстраняемся от людей. Так Сару пугает одна только мысль о том, что её подарок могут не принять. Мой сын вырос из велосипеда, но колёса сохранились в хорошем состоянии. Помню, как мы в детстве сооружали из таких колёс площадку для картинга. На детской площадке около дома я заметила ребятишек. Они были в том возрасте, когда любая выброшенная вещь вызывает кучу эмоций и пробуждает фантазию. Я собиралась спуститься вниз и отдать им велосипед, но внезапно замерла на месте. В одно мгновение в голове нарисовалась картина, как они сначала с безразличием смотрят на меня, а затем начинают смеяться. Тепло будто улетучилось из тела, а из-под ног ушла земля. Я моментально потеряла самообладание и внутреннюю гармонию. Было так неприятно на душе, что я тут же передумала отдавать старый велосипед. Сара, 38 лет. Желая порадовать человека какой-то вещью, Сара зачастую одёргивает саму себя. Тому есть несколько причин. Например, она опасается, что один её неправильно поймёт, а другой вообще не обратит внимания на её заботу. Переборов страх, Сара бы прекратила прятаться в тени и стала бы делиться вещами так, как сама того захочет. Тогда она бы заметила, как высоко ценит её щедрость окружающие. А благодаря полученным эмоциям научилась бы противостоять стыду в те моменты, когда кто-то не обрадуется её подарку. Помимо этого, ей стоит рассказывать потенциальному получателю о своём желании подарить что-то. Однажды сидя с любимым в ресторане, Я захотела полностью оплатить счёт, но боялась получить отказ, из-за которого могло обостриться чувство стыда. Я решила не настаивать на своём, а просто поделиться мыслями вслух. Давай я всё оплачу. Знаю, как тебе приходится экономить сейчас, поэтому хочется тебя порадовать. В тот момент я чувствовала себя круглой дурой и понимала, что малейшее сопротивление только ухудшит моё настроение. Он это прекрасно понимал. и, к счастью, нашёл подходящие слова. «Как скажешь», — ответил мой партнёр с улыбкой и посмотрел на меня добрым, тёплым взглядом. Теперь уже было неважно, чего он хотел в действительности. Сара, 38 лет. Здесь стыд вызван самим желанием, но оно получает позитивный отклик, и Саре от этого хорошо. В то же время растёт сопротивляемость чувству отчуждённости, если вдруг её подарок не примут. Случись это, она не потеряет самообладания и продолжит поступать так, как ей приятно. В детстве Герда не получала должной поддержки, когда ей было грустно. Напротив, родители ругали её и просили покончить с унынием. Уже во взрослой жизни, испытывая грусть, она теряла внутреннюю гармонию. А когда человеку трудно разобраться в собственных чувствах, то и в отношениях всё будет не гладко. До первого сеанса психотерапии мне было трудно поддерживать близкие отношения с любым человеком в течение долгого времени. Практически мгновенно возникала усталость, и хотелось побыть одной. Если не удавалось установить границы, меня тут же покидали силы, а при малейшем сопротивлении я начинала плакать. Я всячески пыталась скрыть своё состояние от чужих глаз, потому что боялась оказаться изгоем. Мне хотелось незаметно уйти и побыть с собой наедине. Депрессия вынудила меня обратиться к специалисту, перед которым я потихоньку стала показывать настоящую себя, пусть со слезами на глазах. С одной стороны, реакция психотерапевта вселяла уверенность, с другой имела болезненные последствия. В сознании всплыли несчастливые эпизоды из детства. Меня переполняли разные чувства. и гнев на родителей, чьи действия травмировали мою психику, вселили чувство отчуждённости и грусть от осознания дефицита любви и ласки, которых мне так не хватило дома. Спустя пару лет я полностью изменила образ мышления и заметила, что в самых отчаянных ситуациях, под желанием остаться наедине с собой, глубоко внутри скрывалась куда более естественная потребность в человеческой поддержке. Герда, 57 лет. Возможно, вы согласитесь, что Герда правильно сделала, пройдя терапию. Однако это очень трудно признать ошибки родителей, которых вы в детстве считали идеальными. Пройдёт немало времени, прежде чем вы найдёте силы осознать ошибки прошлой жизни. Одновременно с этим в вас проснётся множество чувств, которые не сразу вживутся с новым, сформировавшимся самосознанием. Когда в приюте появляется голодная собака, вероятно, вы хотите принести ей как можно больше еды. Однако пищеварительная система может попросту не выдержать такой нагрузки, поэтому сначала лучше дозировать пищу и давать по столовой ложке за раз. То же самое касается людей, истосковавшихся по любви и ласке. Некоторые по ошибке считают, что пациента нужно обнять до хруста костей. Но в действительности он просто физически и морально не сможет впустить в себя столько внимания, поэтому порции необходимо делить на мелкие дозы. Именно поэтому терапия может затянуться, а отношения осложнятся для того человека, который хочет от них всего и сразу. Какое-то время из-за плохого настроения я не могла радоваться успехам своих сокурсников на личном фронте, поскольку это причиняло только боль. Моя мечта о взаимной любви мучительно отдавалась в голове с такой силой, что я уже потеряла веру в собственное счастье. Собравшись с силами, я решилась рассказать о своей проблеме священнику, психотерапевту и руководителю нашей группы Бенту Фалку. Он предложил реагировать на подобные новости следующим образом. «Очень рада за вас, хотя где-то в глубине души мне немного неприятно. Хотелось бы оказаться на вашем месте». Попробую так сказать, ответила я. Сердце чуть не выскочило из груди, а взгляд смущённо опустился. Но это будет ложью с моей стороны, ведь я чувствую только боль. "Бедные дети", сказал он и сочувствующе взглянул на меня. "Неужели тебе настолько плохо?" Слушая советы, я чувствовала одобрение в его взгляде. И с того момента стала принимать чувства, за которые буквально пару минут назад ненавидела себя. Будьте осторожны при выборе слушателя. Стыд лечится разговором на соответствующую тему с понимающим человеком, способным поддержать вас. Однако важно убедиться, что собеседник в состоянии выслушать ваши переживания и при этом не уйдёт и не раскритикует вас. В противном случае вы рискуете ещё сильнее отстраниться от людей, чем раньше. Именно поэтому к выбору собеседника необходимо подойти со всей ответственностью. О мучившем меня чувстве зависти я рассказала именно Бенту Фалку, потому что опыт общения с ним подсказывал мне, этому человеку можно доверять. Но иногда с такими вопросами действительно лучше обратиться к специалисту. Например, если бы я поговорила с мамой, то, скорее всего, ей бы тоже стало стыдно, в том числе за собственную дочь, которая не может порадоваться за других. Я бы услышала от неё. Это нужно пережить или может, поработаешь над этим. И чувство отчуждённости ещё сильнее бы обострилось. Порой лучше не делиться проблемами с близкими людьми, поскольку ваш стыд может оказаться заразительным. В итоге они как и вы не смогут ничем помочь или вовсе скажут какую-нибудь глупость. Например, вашей сестре будет стыдно иметь такую сестру, которая А бывает и так, что собеседник не сможет вас выслушать, поскольку сам стыдится чего-то подобного, и из-за вашего стыда проснётся его собственный. Важно также выбрать подходящее время. Если человек в плохом настроении или занят, вели к риск получить равнодушный ответ лишь потому, что собеседник не вошёл с вами в контакт. Если вы не уверены, что среди друзей и близких найдётся понимающий человек, способный выслушать вас в самый критический момент, то лучше обратиться к психотерапевту, который, как минимум, даст вам профессиональную консультацию и придаст уверенности, способной как щит закрыть вас от стыда. Если обсудить проблему с несколькими людьми, можно заметно ускорить процесс избавления от стыда. Однако обычно вполне достаточно одного человека. Не торопитесь, если на горизонте маячит страх. Иногда чувство стыда настолько болезненно, что невозможно сказать о нём вслух. Вот советы, благодаря которым можно постепенно набраться смелости и сил. Первый. Напишите письмо умершей бабушке или любому другому скончавшемуся человеку, которому вы доверяли. Второй. Расскажите о своей проблеме человеку, которого не боитесь потерять. Это может быть психотерапевт, врач, знакомый или специалист из интернета, с которым вы анонимно общаетесь. 3. Напишите письмо важному для вас человеку, но не отправляйте. 4. Расскажите лишь частично о проблеме важному для вас человеку, например, партнёру. сделайте вид, что ситуация произошла с вами в далёком прошлом. Однажды со мной случилось это и это. Так вы дистанцируетесь от стыда, благодаря чему хватку ослабит в том числе и страх. Пятый. Если во время разговора собеседник смотрит на вас сочувствующим взглядом, постарайтесь найти в себе силы, чтобы откорректировать время на более реальное. На самом деле это случилось не так уж давно. Постепенно можно переходить от самого лёгкого пункта к более сложному. Однако бывает, что вы поделились своим секретом и на волне облегчения захотели продолжить борьбу. Тогда не обязательно следовать абсолютно всем рекомендациям и идти по порядку. Лучше начать с того задания, которое реальнее всего выполнить. Иногда этого вполне достаточно, чтобы перейти к действиям. Остальное сложится само собой. Далее пара примеров, когда человек последовательно выполнял рекомендации. Стыд как следствие словесных нападок. Несколько лет назад меня жёстко отчитали перед коллегами. Я была настолько потрясена, что не могла произнести ни слова. Всё тело онемело, лоб вспотел, а кусок печени во рту будто разбух в несколько раз. Я стала вести себя настороженно и всё чаще оставаться в одиночестве. Мне было страшно рассказать о произошедшем знакомым, хотя я прекрасно понимала, что это немного успокоило бы меня. Стыд отнимал столько сил, что я не могла действовать. Увидев пошаговый план, я решила опробовать эту методику. Начала с письма умершей тёте, которая всегда тепло ко мне относилась. Сочиняя текст, я ощутила, как в горло подступает ком. Спустя некоторое время я решилась анонимно позвонить священнику из церкви Святого Николая. Но для начала пришлось выпить полбутылки вина, чтобы набраться смелости и ощутить внутреннюю гармонию. В собеседником на другом конце трубки оказался молодой мужчина. Он толком ничего не говорил, а только слушал и никак не осуждал тот проступок, из-за которого на меня накричали. Наверное, он чувствовал мои страдания. И поэтому хотел установить ещё более тесную связь между нами. Я испытала заметное облегчение, которое принесло дополнительные моральные силы. Я решила рассказать о случившемся своему парню, но боялась, что он не воспримет меня всерьёз. Выбрала нужное время. Когда мы, оказавшись наедине, собирались посидеть перед телевизором, я попросила его немного подождать. К счастью, он сразу понял, что нам предстоит серьёзный разговор. И всё внимание переключил на меня. Было трудно подобрать правильные слова. Я много раз запиналась и начинала говорить с другого места. Он взял меня за руку. Стало получше, из глаз потекли слёзы. И только когда он обнял меня, я смогла до рассказать историю, периодически всхлипывая. "Это ненормально", сказал он и продолжил. "Руководителю должно быть стыдно. Я тоже много чего забываю". Все совершают ошибки. Я почувствовала, как тяжёлый груз, подвешенный где-то внутри меня, внезапно оборвался в пропасть. В последующие дни ко мне вернулись бодрость и чувство спонтанной радости, которые я уже давно не испытывала. Казалось, будто беспечная и жизнерадостная сторона моей личности всё это время находилась в заключении и только теперь вернулась на своё место. Карен, 29 лет. стыд как итог нехватки сил. Я работаю в сплочённом коллективе и очень благодарна своим коллегам. Но в отличие от них, мне не хватает физических и моральных сил, поэтому любая мелочь может выбить меня из колеи. Когда мы после работы собираемся куда-нибудь сходить, возникает мучительная дилемма. К вечеру я слишком сильно устаю и мечтаю побыть одна. При этом не хочется отказывать людям, с которыми я работаю бок о бок. Так что я всегда соглашаюсь, но неизменно ухожу домой самой первой. Поначалу мне было стыдно так поступать. Больше всего я любила исчезать молча, никого не предупредив. К тому времени наступало такое опустошение, что казалось, я вот-вот расплачусь. Я сильно сожалела, что не могу остаться вместе со всеми остальными. Но если бы кто-то из коллег обнял меня на прощание, Скорее всего, у меня бы началась банальная истерика, за которую было бы ещё более стыдно. Хотя из-за своего ухода по-английски я страдала не меньше. Когда мне подсказали пошаговый план, я решилась поработать над своей проблемой. Сначала написала письмо коллегам, но не стала его отправлять. Сам процесс уже принёс облегчение. Через несколько дней я перечитала письмо и внезапно осознала, что в нём нет ничего страшного. В конце концов, я не совершала ничего криминального и вела себя как обычный человек. Я решила поговорить с коллегами. Лишь через несколько недель подвернулся подходящий случай, да и у меня накопилось сил. По плану, я собиралась спокойно рассказать о наболевшем. Но мне удалось лишь обронить пару слов, как по щекам потекли слезы, а в голосе пропала былая уверенность. Возможно, именно это заставило людей поверить в происходящее, поскольку с их стороны наблюдалось полное понимание. Теперь они всё знают. Мы договорились, что я могу молча уходить домой, когда сил совсем нет. Моя любимая коллега настолько прониклась, что даже предложила обняться, несмотря на мои слёзы. Она полностью принимает чувство разочарования, которое я испытываю, уходя раньше других. Так я обрела внутреннюю свободу. Бергитта, 32 года. Стыд теряет власть над вами, когда люди обращают внимание на вашу проблему и одобряют выбранную линию поведения в самый неприятный для вас момент жизни. Никогда не поздно корректировать отклик на свои эмоции. Показывая понимающему человеку те черты характера, за которые стыдно, вы приобретаете новый и полезный опыт. Если именно в этот момент вы почувствуете одобрение со стороны собеседника, устранятся пробелы в понимании себя, и внутри произойдут положительные перемены. Упражнение. Выпишите список ситуаций, за которые вам бывает стыдно. Переслушайте третью главу, чтобы освежить в памяти работу над пробелами в понимании себя. Не обязательно указывать абсолютно все постыдные события. Для тренировки хватит нескольких примеров. Так выглядит модель мимны. Первое. Когда я выгляжу уставшей. Второе. Когда у меня сальные волосы. Третье. Когда я не знаю, что сказать и поэтому вынуждена подолгу молчать. Четвёртое. Когда на моё предложение отвечают отказом. Пятое. Когда мой ребёнок Не хочет делиться чем-то с остальными и закатывает сцену по этому поводу. 6. Когда я мечтаю, чтобы гости поскорее разошлись. 7. Когда я пытаюсь шутить, но никто не смеётся. 8. Когда меня дразнили в 5 классе. Выберите один из пунктов и представьте эту ситуацию. Подумайте, с кем вы могли бы поделиться своей болью. По возможности, выберите одну из рекомендаций, приведённых в пошаговом плане, и выполните соответствующее задание: написать письмо умершему или малозначимому для вас человеку, написать письмо важному человеку, но не отправлять его, в общих чертах рассказать о проблеме любимому, сделав вид, будто всё случилось очень давно. Глава 7. Резюме. Не отстраняйтесь от стыда. Испытав стыд, мы больше всего хотим забыть этот эпизод, вытеснив его на периферию памяти. Однако, чтобы приобрести внутреннюю гармонию, необходимо сделать всё с точностью до да наоборот. Новое восприятие способно скорректировать ситуацию и оздоровить психику. Чем уверенней вы противостоите стыду, тем выше ваша самооценка. И крепче защита от этого неприятного чувства при других обстоятельствах. Прорабатывая ситуации, которые вызывают стыд, вы обретаете всё больше внутренней свободы. Уменьшается страх, и в будущем вам уже не захочется покидать общество в пользу гордого одиночества.